Номер 80. Байка. Доктор как доктор. Смотрит Бог вниз на грешную землю и очень огорчает его отношение народа к врачам. В общем, решает он поднять репутацию всего медицинского персонала. Для этого спускается на землю, становится врачом и устраивается на работу в поликлинику. Первый день на работе сидит Бог на приеме. Вкатывают к нему парализованного больного, который уже 20 лет как не ходит. Бог встает и кладет ему на голову руку и говорит «Встань и иди». Больной встает, выходит в коридор. В коридоре под стенкой очередь, все спрашивают «Ну, как новенький врач?» На что он отвечает «Врач как врач, даже давление не измерил». Мораль Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянии. Сергей Есенин Комментарий в психотерапии, где пациент не получает осязаемой таблетки, перевязки или ощутимого укола, нередко он не замечает тех изменений, которые происходят с ним и в его жизни. С учетом того, что для большинства из них требуется время, то как ребенок не замечает собственного процесса роста, если не смотреть на зарубки на косяке двери, так и человек, проходящий курс психотерапии, все время терзается сомнениями, что происходит и происходит ли вообще хоть что-то. Разговор с доктором по аналогии с бытовым общением воспринимается нередко как некое прелюдия. А когда начнем лечиться? А может быть гипноз? Доктор, а я и так все понимаю, зачем же мне сажать на абонемент? Вот малая доля типичных вопросов, задаваемых в начале лечения. Те, у кого хватило мудрости и терпения пересилить первый этап скепсиса и сопротивления, начинают получать осязаемые результаты этого загадочного вида лечения. Принципы всегда осуществляются медленно, но люди всегда торопятся. Анара де Бальзак Диапазон применения байки Бизнес-консультирование Семейное консультирование Аффективные расстройства Терапевтические мишени Иррациональные стереотипы мышления